В Албании Берн потребовал, чтобы они сделали крюк, и тем самым чуть не сорвал все их планы. Но переубедить его не было никакой возможности. Ему надо было попасть в одну горную деревню. Причину он не объяснил, но дал понять, что для него это жизненно важно. Между ним и Данка произошла серьезная ссора. К тому моменту Джулиана окончательно перестала понимать, что творится в голове у Данка. Он все время был настроен враждебно, и были все основания подозревать, что, добравшись до Италии, он не только сам сдастся полиции, но и сдаст их обоих. Однако Берн одержал верх в этом споре, как бывало всегда. И наш перевозчик с большой неохотой отвез нас в эту затерянную деревню. Там Берн велел нам подождать его на стоянке, а сам пошел по домам. Через два часа он вернулся и сказал только: Можем ехать. В Дураце мы дождались, когда настанет та самая ночь. Несколько недель назад, взломав почту Натчи, мы нашли там письмо от Ди Бартоломео по поводу организации на его яхте, стоящей в порту узваного ужина, который скрепил бы их сотрудничество. Нам оставалось надеяться, что эти двое не поменяют свои планы. Даниэли давно уже отслеживал все их перемещения. Даниэль был в курсе всего. Единственное, чего он не знал — что на сей раз у Берны и Джулианы было с собой оружие, не хлопушки, собранные на коленке в подвале, а настоящие пистолеты с боевыми патронами, до которых Данка неизменно отказывался даже дотрагиваться. «А потом всё пошло к чертям», — продолжала Джулиана. «Мы с ней шли по тропинке вдоль озера, нас обгоняли велосипедисты, группы всадников, в общем, люди, прибывшие сюда для семейного отдыха. Тот парень на яхте ухитрился вызвать береговую охрану, и они открыли стрельбу. «Неужели ты стреляла?» — спросила я Джулиану. «Меня внезапно вновь охватила ярость. В это трудно поверить. И тем не менее, мы хоть и предполагали, но не предвидели, что все так обернется. А потом это случилось, и у нас не было времени подумать». Джулиана не могла сказать с уверенностью, кто именно ранил Натчи, Может, она сама, может, Берн, или даже кто-то из сотрудников береговой охраны. Но когда этот человек согнулся пополам от боли, а его дети и жена бросились к нему, в Берне что-то сломалось. И они с Джулианой спрыгнули на причал, побежали по спящему городку до установленного места встречи, а Данка остался на яхте, стоял с поднятыми руками и ждал. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть им вслед. «Вот и все, добавила Джулиана. Мы с ней прошлись еще немного, уже молча. Я в последний раз наклонилась над водой, чтобы посмотреть, есть ли там рыба, но не увидела ничего, кроме водорослей, колыхавшихся у берега, под поверхностью воды. А дальше чернило дно, круто уходившее вниз. Ночью, накануне вылета, меня разбудил негромкий стук в дверь. Я не стала вставать, у меня не было уверенности, что это не сон, но стук раздался снова. Я встала и отодвинула задвижку. За дверью стояла Джулиана, полностью одетая, в куртке и в ботинках. «Накинь что-нибудь и выйди. Быстрее!» Прежде чем я успела спросить, в чем дело, она уже побежала вниз по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Я влезла в джинсы, и чтобы не замерзнуть, надела свитер, который купила здесь. На лужайке перед входом в пансион собрались проводники. Они подошли ко мне. Юрген показал куда-то вверх. В небе, которое в этот час было уже по-настоящему темным, висели полотнища ярко-зелёного цвета. В это время года его не бывает. Оно появилось раньше обычного, это какое-то чудо. Каждый, достав телефон, выбирал подходящую перспективу, чтобы сфотографировать небо. Все пришли в невероятное возбуждение, хотя было ясно, что я единственная из присутствующих, кто видит это впервые. Зеленые лучи как будто исходили из одной точки на горизонте, а потом расплывались в воздухе словно дым. «Будто специально для тебя», — сказала Джулиана. И когда она произнесла это, я поняла. Так и есть. Я не спросила ни у нее, ни у Юргена, откуда в точности исходят лучи, не оттуда ли, где находится пещера. Я была уверена, что это так и есть, что я вижу зримое проявление энергии, высвободившейся из кратера вулкана, который высился среди лавовых полей. Устав разглядывать небо, люди по одному возвращались в дом. Под конец ушли Юрген и Джулиана. Я осталась одна. Зеленые огни так и застыли в небе. Если они и менялись, их движение было настолько медленным, что глаз не замечал его. Вернувшись в комнату, я подняла пластиковую штору на окне, чтобы можно было еще посмотреть на небо. Утром, когда я проснулась, огни исчезли. Перед тем, как войти в здание аэропорта, мы с Джулианой выкурили одну сигарету на двоих. Желания курить у меня не было, но хотелось продлить эту минуту. «Ты останешься здесь?» — спросила я. «Пока что я не представляю себе другого места, где могла бы жить», — ответила она. «А ты? Вернешься на ферму?» «Пока что я не представляю себе другого места, где могла бы жить». Она улыбнулась, смяла пальцами горящий кончик сигареты и сунула в карман окурок с фильтром, которому предстояло разлагаться долгие годы. Каждой вещи нужно время, чтобы исчезнуть, — подумала я, но в итоге это все же происходит. Вот и наше с ней горе тоже исчезнет. «Возможно, когда-нибудь ты увидишь меня здесь», — сказала я. Я прикоснулась щекой к ее щеке и вошла в здание аэропорта. Когда я затем обернулась, чтобы взглянуть на нее сквозь стеклянную стену, ее уже не было. У меня осталось несколько исландских крон, Я подошла к сувенирным киоскам. Весь их ассортимент я осмотрела уже в первый день, и повсюду он был одинаковый. Я купила фигурку тролля — морщинистый старичок с посохом и с насмешливым взглядом из коса. В самолете я заметила чей-то глаз, следивший за мной из промежутка между креслами. Это был мальчик трёх, может быть, четырех лет. Я тоже посмотрела на него, и его лицо исчезло, но через несколько секунд снова оказалась на том же месте. Мы еще немного поиграли в эту игру. Его глаз появлялся между креслами, я притворялась, что ничего не заметила, потом вдруг устремляла на него пристальный взгляд, а он прятался. Ему было страшно и весело. Вскоре мне это надоело, но он не сдавался. Встал на кресло и повернулся ко мне. Его голова была лишь чуть выше спинки кресла, поэтому он наклонился вперед. Мать хотела усадить его, но он вырвался. Мы разглядывали друг друга. Потом я протянула руку, и он схватил меня за указательный палец. Это его рассмешило. Теперь он был доволен, сел на место и больше не оборачивался.